Глава восьмая. Вечность Камельеры и Малаки. Спустя четыре дня после того, как Альянс предложил Сенату провести переговоры, Эстелле выпала возможность посетить библиотеку, расположенную на последнем этаже Стеклянного замка. Эти дни выдались для Сената и Небесной Армии, а для Эстеллы и подавно — довольно тяжелыми. С одной стороны, они готовились к визиту повстанцев, рассматривая все возможные варианты исхода переговоров, с другой давали публичный отпор мятежникам с помощью Эстеллы. «Уважаемые жители безымянного королевства!» — проскрежетала она, стиснув зубы. Эстелла стояла на том же балконе, оглядывая безропотную толпу, преимущественно состоящую из обычных смертных. Ее слепила вспышка камеры, когда кто-то начал прямую трансляцию. Теперь Эстеллу слышал весь эрелим. Как представитель столичного сената, я призываю вас остановить разгорающиеся на окраинах нашего королевства бунты и мятежи. До нас дошли вести, что рабочие города Скар и торговцы Кельфорда недовольны низким уровнем заработной платы и налогами. Эстеллу снова нарядили в платье, глубокого тёмно-синего цвета, из самого дорогого вида шёлка, идеально сочетающегося с её серебристыми волосами. Поверх него была накинута мантия с символом солнца на груди. «Деньги, что вы выплачиваете государству, правительство расходует на самые важные нужды. Несмотря на то, что совсем скоро мы будем проводить переговоры с Альянсом, сражения, к сожалению, не избежать». Эстелла откашлялась и, незаметно посмотрев на листок бумаги, который сжимала в руках, продолжила речь. — Мы укрепляем морской флот, выстраиваем лучшую оборону и преобразуем оружие, готовясь защитить мирное население от повстанцев. живые боги, надеюсь, прямо сейчас в замок ударит молния и сбросит меня с постамента. «Мы понимаем, что в ир наступили тяжелые времена, но только объединившись с вами, жителями нашего прогрессивного королевства, мы сможем выстоять и вернуть себе свободный мир». Произнося последнюю фразу, она хотела выблевать на столицу все, что съела за обедом. «Правление сенатом, возмездие альянсу». В этот раз у нее не было возможности поднять над головой символ альянса или призвать божественный огонь. Переговоры должны пройти со дня на день, а ее непокорность только усугубит ситуацию. Поэтому она смотрела в восторженные глаза жителей столицы, внимающих ее речам, и надеялась, что мятежники не навлекут на себя гнев Сената. Сегодня они заставляют Эстеллу призывать их к здравомыслию, а завтра случайно вырежут с помощью небесной армии Кельфорд или Скар. стала посмотрела на настенные часы, половина девятого. Она взяла с кровати книгу, которую купила в лавке, и подошла к знакомой выемке в стеклянном полу. Через пару секунд шкаф сдвинулся, а она быстро юркнула в прохладный коридор. Библиотека занимала весь последний этаж стеклянного замка. Эстелла заранее пробежала несколько тайных проходов верхних этажей и услышала голоса членов Сената примерно на двадцать пятом. Они обсуждали вспыхнувшие бунты и думали, как вывернуть ситуацию в свою сторону. В такое время никто из них точно не вздумает посетить библиотеку, поэтому ей, наконец, выпала возможность отыскать информацию о возвращении путей. Она остановилась перед нужным гобеленом, на котором нитками были вышиты семь размытых фигур. Они стояли полукругом перед алтарем, держась за руки и склонившись над каким-то продолговатым предметом. Эстелла еще пару недель назад обратила внимание на этот гобелен, а позже заметила, что за ним скрывается потайная дверь, ведущая ко входу в библиотеку. Иногда казалось, что потайные ходы были построены специально для нее. Эстелле пришлось пригнуться, чтобы приоткрыть стеклянную дверь и выглянуть из-за с другой стороны гобелена. Библиотеку охраняли два ангела. Кассиэля и Руфуса Эстелла знала довольно хорошо, поэтому решила выбрать именно их смену. Она глубоко вдохнула и потянула за ниточки божественной силы. Они тлели глубоко внутри и сопротивлялись подавителю магии, желая откликнуться на ее просьбу. Эстелла зажмурилась и сдвинула брови, погружаясь в насильно закрытые, запечатанные уголки души. Нащупав крупицу пламени, она резко послала ее к потолку. «Что это, черт возьми, такое?» Эстелла быстро откинула гобелин и прикрыла дверь в тот момент, когда Серафимы отшатнулись от искрящейся люстры и посмотрели в ее сторону. «Привет, мальчики!» — помахала она рукой. «Что у вас тут происходит?» Эстелла так сильно улыбалась, что щеки стали побаливать. «Что ты здесь делаешь, Солари?» — нахмурился Кассиэль, наблюдая за тем, как она медленно двигается в их сторону. Эстелла шла от бедра, специально расправив высокий разрез платья и обнажив побольше кожи. «Решила сегодня переночевать в библиотеке?» Томным голосом протянула она, останавливаясь около ангелов. «Это ведь так романтично! Открытое небо над головой, тысячи ветхих книг, непроницаемые стены, которые заглушают любой...» Она двусмысленно повела бровью. «Звук!» Кассиэль и Руфус переглянулись, молча ведя какой-то разговор, и ответили в один голос. «Есть разрешение от захры «Я уже была в библиотеке, мальчики!» Она похлопала ресницами и показала им книгу, которую купила в Меридиане. Захра сказала не задерживать ее и отдать как можно скорее. «Ну давайте, придурки, пропустите меня!» «И что же мы получим взамен?» Ухмыльнулся Руфус, пододвигаясь ближе к Эстелле и запуская руку в свои длинные каштановые волосы, заплетенные в косу. Она прикусила нижнюю губу и состроила самое невинное выражение лица. «А чего вы хотите?» «С этого и нужно было начинать, Солари!» Кассиэль подошел к ней с другой стороны и наклонился к ее уху, обдавая шею горячим дыханием. Если что-то пойдет не по плану, Эстелла просто сожжет их маленькие члены. «Жаль, что захра нас за это казнит. Она казнит нас троих, если вы не разрешите мне вернуть книгу. Ты можешь вернуть ее, а потом мы проверим непроницаемость этих стен. Или я разобью о них ангельские морды?» «Да ладно вам, мальчики!» — отшутилась Эстелла, отодвигаясь от Серафимов и продолжая глупо улыбаться. «Я быстро верну книгу и уйду в спальню». «Мы не можем!» «Наконец-то я вас нашел!» — воскликнул за их спинами чей-то голос. Услышав его, Эстелла расслабилась. захра попросила спуститься одного из вас на нижние этажи и помочь мне с угощениями для цирей. Мы не можем отнести ей все фрукты, потому что их целых пять коробок. Эстелла развернулась и аккуратно кивнула ангелу, шпиону Альянса, который сопровождал их на открытом приеме Сената. Если не учитывать тот факт, что он перепутал их поддельные имена, ему можно доверять. Эстелла не понимала, как он узнал о ее плане, но была благодарна за вмешательство. — Ради шести богов она опять за свое! — заныл Руфу, скидая на эстелу жалобный взгляд. — Сходи, помоги им, Руф, я останусь охранять библиотеку! — произнес Кассиэль и посмотрел на Эстеллу. «У тебя есть 20 минут». Она без вопросов распахнула массивную деревянную дверь и, войдя внутрь, постаралась сдержать вздох. Библиотека Сената Меридиана была самым удивительным и прекрасным местом во всей столице. Стеклянные стены здесь были настолько тонкими, что, казалось, протянешь руку и сможешь коснуться пушистых облаков. Стала подбежала к одной из стен, и птицы, закружившись и затрепетав крыльями с другой стороны, плавно подлетели ближе. Она тихо засмеялась, когда одна из них попыталась дотронуться до ее руки через тонкое стекло. Покружившись, Эстелла бегло оглядела высокие стеллажи с книгами. До верхних полок можно добраться только по лестницам, стоящим рядом со шкафами. Оправившись от удивления и пообещав, что когда-нибудь вернется сюда и проведет в библиотеке намного больше времени, Эстелла стала искать раздел с историей Эрелима. 20 минут не хватило бы на то, чтобы отыскать что-то нужное среди такого множества книг, на стеллаж с «Историей континента» попался на глаза довольно быстро, поэтому Эстелла мысленно дала себе 5 и бросилась просматривать старые фолианты. Но про пути не было сказано ни в одном из них. В книгах находилась общая информация о об Эрелиме и королевствах, о правлении богов и восстании ангелов, решивших устроить геноцид. Ни в одной из них не говорилось, что пути давным-давно захвачены высшими, а в пантеоне раньше состояло седьмое божество — Дафна. В книгах не говорилось, что жители не помнят правды, потому что их предкам стерли память. В книгах не говорилось, что боги сами развязали войну четырех королевств. В книгах вообще ничего не говорилось, поэтому было довольно самонадеянно считать, что она сможет найти способ вернуть путям силу. Про Люцифера она, к своему огромному сожалению, тоже не нашла ничего важного. Я стала резко дернулась, когда за соседним стеллажом кто-то тихо чертыхнулся. Совсем рядом раздался звон разбившегося стекла. В следующую секунду одна из книг упала к ее ногам. Обложка переливалась оттенками бордового, похожими на спекшуюся кровь. По кругу изображались шесть серебристых звезд, а в центре — двухсторонний кинжал. Взяв книгу в руки, Эстелла провела пальцами по буквам на корешке и задержала дыхание. «Легенда о камельере и малаке. Нити судьбы». За спиной послышалась легкая поступь. Резко повернув голову, она заметила удаляющуюся хрупкую фигуру в плаще. В груди предупреждающе отозвалась огненная сила. Когда человек слегка повернулся к ней лицом, Эстелла прищурилась и... «Мама?» Ариадна нажала на какую-то точку в стене, и перед ней открылся тайный проход. Повернув голову к дочери, она скрестила два указательных пальца и поднесла к своим губам. «Молчаливые! Не погибают!» — прошептала Ариадна, сверкнув разноцветными глазами. Эстелла вздрогнула, когда левую ладонь начала покалывать. Она опустила взгляд, посмотрев на символ нити судьбы. Послышался щелчок. Вскинув голову, Эстелла увидела, как Ариадна скрывается в проходе и запечатывает за собой дверь. В голове сразу же вспыхнули миллионы вопросов. Почему она не на заседании? И зачем решила показать ей эту книгу? Эстелла была уверена, что именно Ариадна подтолкнула Фулианда с другой стороны. Если она знала, что Эстелла идет в библиотеку, выходит, это мама послала разведчика отвлечь Серафимов. И что значит эта фраза? «Молчаливые не погибают». Эстелла посмотрела на часы и поняла, что у нее осталось меньше пяти минут. Открыв книгу на первой странице и прислонившись к столу для читателей, она стала запоминать каждую строчку. Легенда о Камильере и Малаке появилась задолго до того, как ангелы спустились с небес, а демоны и падшие покинули бездну и положили начало тому, что сейчас мы называем новым миром. Раньше, еще до того, как луга и поля покрылись золотыми цветами, а вода бесконечного океана стала вылечивать любой недуг, жители одного из самых свободных и прекрасных континентов находились в невидении и не знали, что с самих небес за ними наблюдают боги и ангелы, а каждую ночь их грешными душами овладевает низший мир. Получается, Ариадна знала, что и стала с Илаем нитями судьбы. пролистав несколько страниц предыстории, где автор рассказывал о жизни Камильера и Малаки, до их знакомства она нашла то, что искала. «Однажды обычный смертный парень по имени Малаки увидел за окном падающую звезду, такую яркую, что ее можно было заметить из любого уголка бесконечности». Будучи любопытным и до невозможности добрым, Малаки побежал за звездой, которую хотел кому-нибудь подарить. Но, оказавшись во дворе своего небольшого домика, он увидел демоницу. Ее перепончатые крылья были сломаны, а из красных глаз, смешиваясь со слезами, текла густая кровь. Отбросив страх и неуверенность, Малаки решил помочь девушке и вернуть ее в низший мир. Демоницу звали Камельерой. Люцифер впервые сослал демона, свою единственную дочь, в смертный мир для того, чтобы она нашла любовь всей своей жизни, и убила ее, доказав этим свою преданность бездне. Но Малаки об этом не знал. Человек и демоница на самом деле полюбили друг друга, обжигающей поистине красивой любовью, о которой даже спустя века слагают легенды. Когда Малаки узнал о причине нахождения камельера в его мире, он не разозлился и не испугался. Парень предложил ей свое сердце, но камельера не смогла убить его. Человек и демоница вышли под беззвездное небо, открывая душу богам, ангелам и демонам, и связали свои жизни воедино. Камильера и Малаки вырезали двусторонним кинжалом на ладонях символ вечности. шесть звезд, которые означали мир между шестью королевствами и бесконечными пространствами, небесами, бездной и четырьмя государствами континента, называвшегося с тех пор Эрлимом, что в древности обозначало «свобода». Пока кровь стекала по их ладоням, они схватились за двусторонний кинжал, даря друг другу последний поцелуй и напоролись телами с обеих сторон. С тех пор камельера и малаки одаривают древней связью тех, кто готов менять мир, чьи чувства способны свернуть горы и сушить океаны, и снова окрасить поля и луга в золотой цвет. Но тех, кто отказывался или не принимал силу нитей судьбы, возлюбленные обрекали на вечность в одиночестве. Пока соединившиеся тела окутывал теплый ветер нового мира, в котором после жертвы человека и демона будет место с союзом и любви между народами, за ними наблюдали семь фигур. А после того, как тела стали горстью пепла, двусторонний кинжал пропал. На месте гибели камельера и малаки выросла плакучая ива. По ее ветвям стекали слезы тех, кто оплакивал их потерю до конца собственной жизни. Кинжал Камильера и Малаки может убить любого, кто посигнет на свободу самого независимого в истории нового мира континента — Эрелима. 20 минут прошло!» Эстелла резко захлопнула книгу и растянула губы в ослепительной улыбке, поворачиваясь к Эссиэлю. «Зачиталась каким-то страстным романом. Не знала, что Сенат хранит такие интересные книги. Давай на выход, Солари!» Эстелла незаметно поставила книгу на место и быстро вернулась в спальню. Руки до сих пор дрожали, пока она прокручивала в голове историю Малаки и Камельеры. Так вот как возник новый мир. Вот благодаря кому появилась древняя связь нитей судьбы. Но почему мама решила показать мне эту книгу? Почему она хочет, чтобы я об этом знала? Присев на кровать, Эстелла стала неосознанно перебирать пальцами, но не нашла на них кольца Фрэнка. Возможно, его кольцо как-то связано с этой историей. Ведь не просто так его украли. Эстелла еще долго пролежала той ночью без сна. Возможно, через некоторое время она вспомнит гобелен, на которым семь фигур склонились над кинжалом Камильера и Малаки.